14. Джерри уволился с работы и вернулся в родной город на другой стороне планеты. Поступок выглядел вполне логичным. Что поделать? После побоища сдали нервы. Кроме того, он действительно испытывал потребность сменить обстановку. Сделал он это после того, как понял, что не сможет ходить, по сути, на обворованное им предприятие. Добило его то, что он стал нервным и стал хвататься за оружие при любом подозрительном шуме, чем однажды сильно напугал Джанек. Она, как обычно, вошла в его квартиру, а он приставил дуло пистолета к ее виску. Понятное дело, что после грандиозного скандала, случившегося после дикой истерики, она бросила его. Дела шли своим чередом. Джерри Дональдон сначала нервничал, даже в родном городе оглядывался по сторонам во время пеших прогулок, проверялся на хвост во время езды на машине, благо был этому обучен, хотя понимал, что шансов раскрыть профессиональную слежку у него немного. Каждый вечер невольно ожидал, что вот-вот кто-то позвонит в дверь. Полиция или того хуже, крепкие ребятки заломают ему руки и начнут пытать. Но прошел месяц, а за ним еще один, и ничего ужасного в его жизни не происходило. И он перестал бояться и вздрагивать от каждого подозрительного звука, как в самом начале. Теперь появилась уверенность. Никто не знает, что диск у него. Отец, как и обещал, взял к себе на работу младшим бухгалтером, под подсадку уже выходившего на пенсию специалиста. Первые пару месяцев после того, как прошел страх, появился даже интерес. Он набирался опыта и через год-два должен был занять место старого пердуна. Но по прошествии какого-то времени все стало валиться из рук. Предопределенность дальнейшей жизни сильно угнетала, и Джерри все чаще мысленно возвращался к спрятанному в тайнике диску с проектом «Кольцо». Он и раньше им интересовался. Более подробно изучил проект, прошерстил множество научных и околонаучных журналов на эту тему, Оценка в них на реальность кольца давалась неоднозначная, но Дональден, взвесив все за и против, пришел к выводу, что кольцо реально. А может, просто хотел верить в реальность? «Лучше всего реальность проекта подтверждает нападение на Скайн Групп», поставил окончательную точку в своих размышлениях Дональден. Хотя все же оставалось мыслишко, что ученые ошибся, и нападавшие приходили совсем не за кольцом, а за чем-то еще. Мало ли каких ценных разработок вел Скайн Групп в своих лабораториях. Тем не менее, пришло окончательное решение. Он постарается превратить кольцо в реальность. Оставалось только найти деньги под рискованный проект, это при том, что афишировать сам проект нельзя. Не столько из-за того, что в научном мире к нему относились скептически, сколько из страха вывести на себя хозяев разработки и желавших его заполучить свои загребущие руки. Джерри с трудом протянул на работе еще два месяца до невероятно желанного отпуска. Увольняться он не торопился, ведь еще неизвестно, получится у него или нет, а терять работу просто глупо. Все это время он размышлял над тем, где достать деньги. Примерную смету кольца он составил. Выходило не так уж и много. Конечно, для обычного человека это нереально заоблачная сумма. Но сами по себе, при здоровой экономии, деньги небольшие. Всего-то полтора миллиарда реалов. Джерри перебрал множество вариантов от откровенно незаконных, ограбления, до да вполне легитимных. Попросить средства у какого-нибудь эксцентричного миллиардера, которых на свете не так уж и мало. Последний вариант выглядел более притягательно тем, что один такой миллиардер имелся в наличии в непосредственной близости губернатор соседнего региона. Тот частенько откалывал не очень понятные для простого человека номера. То спортивный клуб, какой прикупит, то личную подводную субмарину, русалок из торпед пострелять, не говоря уже о роскошных космических яхтах, способных потягаться своими размерами с легкими дредноутами. А ведь денег мне нужно всего в три раза больше, чем он потратил на свою баскетбольную команду. — обиженно подумал Джерри Дональден. И даже мой проект ему по карману. Даже более того, для него он почти ничего не стоит. Но все варианты пришлось отклонить один за другим. Грабить банки он не собирался ни под каким видом, слишком много нужно учесть. А он в этой области был откровенным дилетантом. Просто так просить деньги тоже бессмысленно. Наверняка к нему уже обращались с подобными предложениями, — подумал Дональден, уже зная, что проекты типа «Кольца» разрабатывались и учеными-одиночками. Да и просто денег постоянно клянчат. «Тут нужно что-то другое». Джерри вскочил с места и принялся нервно ходить по комнате. Ему в голову, как он считал, пришла гениальная идея. «А что, если соединить обе ипостаси?» – подумал он. «Законное и незаконное, но начать придется с незаконного». Дональдон взялся за телефон. «Для реализации уже начавшего понемногу складываться в голове плана, нужны помощники. А кого можно привлечь, кроме друзей?» «Алло?» «Здорово, Фрей, это Джерри». «Джерри? Здорово!» «Сколько лет, сколько зим? Давно не виделись?» «Вот и я о том же. Случилось что?» – озабоченно спросил Фрей Смехов. «Да нет», – ответил Дональден в один момент, вспомнив все происшедшее. «Но встретиться не помешает. Ты как, свободен?» «В принципе, да. Два часа до окончания смены осталось. Жду через три часа у себя». «Буду?» Смехов и Джерри был уверен, как в самом себе. Он даже не понимал, почему они стали друзьями при полной противоположности как внешности, так и характеру. Фрей, в отличие от Джерри, высокий, отчаянный бабник, непоседы и балагур. «Притяжение противоположности и отсутствие конкуренции за первенство между нами», — понял причину Дональдом. Фрей был всегда ведущим, а Джерри — ведомым. Но это его нисколько не смущало, даже наоборот, избавляло от множества проблем. В дверь позвонили только через четыре часа. Джерри ухмыльнулся. Он не помнил такого случая, чтобы Фрей хоть раз пришел вовремя. «Ну, как поживаешь?» – входя спросил Фрей, поздоровавшись. «Где твоя дама сердца?» «Нет, у меня дамы сердца», – скривившись, ответил Джерри. Этот вопрос был для него больным, и Дональден знал, что Фрей это тоже прекрасно знает и все равно подначивает при каждой встрече. Но не получалось у него вести долговременные отношение. «Вот и Джанет, да и вряд ли она бы поехала сюда из столицы. Там есть работа, а здесь нет ничего». Джерри подготовился к встрече друга, на столе стояла объемистая бутылка водки и дюжина тарелочек различной закуски. «Это я уважаю», — увидев стол, сказал Фрей, и, вынув свою бутылку из пакета, добавил. «Я тут тоже кое-что принес». Пошло неспешное застолье. Друзья повспоминали детство и юность, в частности, то, как за ними гонялся с топором имя же разозленный обкуренный наркоман. И они, сломя голову, от него удирали, не разбирая дороги и что-то крича. «Ох, ну и дураками же мы были!» — сказал Фрей, вытирая появившиеся слезы после того, как стих их смех. — И все из-за тебя, — согласно кивнул Дональден. — Что мы к нему пристали тогда? — К нему моя девушка ушла, и мы пошли разбираться. Вот уж действительно придурками были. Зато есть что вспомнить. — Это уж точно. Дальше разговор сам собой перешел на женщин, но после них повисла тишина. Больше говорить было не о чем. Этого-то момента Джерри ждал, чтобы приступить к главному. Уловив это мгновение, он жестом фокусника положил перед другом компьютерную распечатку. «Что это?» «Прочти». Смехов читал минут пять, после чего снова спросил. «И что?» «Что за кольцо такое?» «Я собираюсь его построить». Фрейза смеялся без перехода. Сразу, громко и с надрывом. Он попробовал остановиться и не смог. Смехову уже не хватало воздуха. От недостатка кислорода у него заболели почки, от чего он начинал сгибаться пополам. Фрей неимоверными усилиями останавливался, но через секунду смех снова начинал его душить. За всем этим с улыбкой, скрестив руки на груди, наблюдал Джерри. «Ох, давно я так не смеялся!» — признался Фрей, всеми силами удерживая себя от нового приступа смеха, как рыба, глотая воздух, поскольку последнюю минуту он не столько смеялся, сколько нацад хрипел пытаясь вздохнуть. Утерев последние слезы, он поинтересовался. «Ты хоть понимаешь, сколько денег сюда нужно вложить?» «Примерно полтора миллиарда реалов, это если по минимуму». Снова смех. Почти такой же затяжной, как и предыдущий. «Спасибо!» — вдруг поблагодарил Фрей, смахивая с глаз снова выступившие слезы. «За что?» — удивился Джерри. «Ты только что продлил мне жизнь лет на пять». «Пожалуйста. Только больше так не смеши, а то я умру прямо сейчас от удушья. Постараюсь. Ладно». «Ты где собираешься взять столько денег?» Окончательно успокоившись, спросил Фрей. «Их же тебе просто так никто не даст!» «Не даст?» — согласился Джерри. «Но мир все же не без добрых людей. Хочешь кого-нибудь ограбить, и я тебе для этого нужен как сообщник?» Попробовал угадать Фрей. «Слишком примитивно. Но ты мне действительно понадобишься. Больше мне некому обратиться. Что мне нужно делать? Если честно, то я еще сам конкретно не знаю, но ты мне понадобишься, это точно». но если посчитаешь мое предложение для себя неприемлемым, всегда можешь отказаться. Понятно. Для начала сможешь сходить в фото от и сделать несколько снимков наксивы. Какие еще ксивы? Как я уже сказал, грабить мы никого не будем, но кое-какие противозаконные действия нам, возможно, придется сделать. Но для начала нам нужно как-то легализоваться, получить документы какого-нибудь конструкторского бюро, но не фальшивого, а реально существующего и занимающегося схожей проблематикой. Я сначала подумал о создании собственной фирмы, но это слишком хлопотно. И вычислить меня по вновь созданной фирме не составит никому труда. Мелькнуло мы слишком. Легче прийти на готовенькое. Точнее, на уже имеющее хотя бы какой-то вес и зарегистрированное не вчера – «Для инвесторов будет подозрительно, если кто-то придет и станет просить денег на реализацию идеи при вчера созданной фирме. А так мы будем представителями фирмы, работающей уже длительное время. Несколько таких КБ я уже присмотрел». «Разумно. А что потом?» – спросил Фрей, наливая себе очередной стакан водки. «Потом мне нужно через Деррикензи выйти на Абробордмана и именно у него взять деньги. Правда, я еще не знаю как». Услышав имена этих людей... относящихся к элите не только Каталана, но и самого Союза Северных Республик, Смехов подавился, и недопитая водка полилась из носа. Отфыркавшись и утеревшись, Фрей снова захохотал, иногда стуча кулаком по столу или по колену. И Джерри снова пришлось ждать, пока закончится очередной приступ смеха. — Джерри, это же чистой воды авантюра! — раздельно произнес Фрей. — Ты определенно рухнул с дуба, но я с тобой. Мне просто интересно, чем все это закончится. Но почему сразу не обратиться напрямик к Абрабордману? Нужен вес, чтобы меня сразу не вышибли пинком под зад. Этот вес мне обеспечит протекция мистера Деррикензи. Ясно. Раз ясно, тогда иди уже делать фотографии. Я уже завтра выезжаю. Дональден считал, что лучше ехать вдвоем, но Смехов работал и вряд ли бы отказался от работы ради не пойми какой идеи. Да и отпуск он гулял неделю назад. Так что дергать его бессмысленно. Слушаюсь. Смехов пьяно отдал честь.